Историческое отступление Молодой Лаурин На земле возле норы сидел гном и разбирал добычу. Между тем из отверстия в земле вылез эльф и свалил рядом с первой партией еще кучу каких-то по виду очень древних предметов непонятной формы и назначения. Прорытый в земле ход являлся результатом поисков одного древнеэльфийского города, на упоминание о котором Друзья наткнулись, исследуя древние фолианты. Молодой гном, довольно споро сортировавший добычу по нескольким кучкам, внезапно остановился, разглядывая некий длинный предмет. Достав небольшой молоток, он начал аккуратно отбивать с него наплывы мусора. Пара ударов, и из-под слоя окаменевшей глины появилась рукоятка потянув за которую, гном вытянул из гнилых ножен отличный длинный меч. Пораженные друзья уставились на находку. «Вот это да!» Гном обалдело пялился на древний меч, выглядевший так, словно кузнец только что закончил работу над ним. Неужели укрепленный магией и самоподзаряжающийся? «Похоже, ты прав». Эльф подсел поближе и внимательно уставился на меч. «А знаешь, Рорхит!» — неожиданно хлопнул он гнома по плечу. «Кажется, мы нашли старшего брата, легендарного шипать мы. Если бы кто-то посторонний заглянул сюда на огонек, а вернее на восторженные крики на гномьем языке, сопровождаемые эльфийской речью, правда, более спокойный, то от открывшейся картины он мог бы посчитать, что сошел с ума. И правда, что еще можно подумать, увидев гнома, отплясывающего замысловатый танец, и эльфа, вторящего ему с чистой эльфийской грацией, размахивающего ярко сверкающим мечом. Пожалуй, прохожий просто потряс бы головой и отправился дальше по своим делам, посчитав, что эта картина ему померещилась. Вечером перед костром, когда улеглись эмоции, связанные с находкой, разговор продолжился в более конструктивном русле. «Жаль, но продать этот меч не получится», — эльф откусил кусок мяса и, тщательно проживав, продолжил. «Цена этого артефакта такая, что разом заплатить не сможет никто». «Ерунда», — гном отхлебнул из кружки. «Доберемся до столицы и в банке договоримся о кредите под залог меча. И деньги будут, и об охране думать не надо. Деловая хватка гнома давала себя знать. Кредит в половину его цены банкиры дадут без проблем. Объявим о продаже и года за два-три найдем желающего». «Руар, ты не понимаешь. Подобных мечей существует всего три». Эльф возмущенно покрутил обглоданной косточкой перед носом гнома. Тот, расслабленный Элем вяло отмахнулся. Вернее, известно о трех. Один у короля людей, второй у короля дроу, третий мелькал где-то в хлифатах. В банке даже его цену определить не смогут. Лаурин Тринхвассар, четвертый сын короля эльфов, мог по достоинству оценить находку. А этот, судя по его виду, еще и древнее будет. «Тогда сами носить будем!» Рорхит усмехнулся и набулькал себе новую порцию эля. Нужно в ближайшем селе сделаем, и будет у нас меч, как у короля Дроу!» «Ты, как всегда, несерьезен!» Лаурин тоже усмехнулся. «Тогда нам придется охрану нанимать. Ладно, в столице подумаем, что делать с мечом». «Сейчас-то у нас с финансами как?» «Да монет на двести всякой мелочевки набрали», ответил Рорхит, являвшийся неформальным казначеем их маленького отряда. «Если меч продавать не будем, то лучше еще поискать. А то твой родитель опять содержание урежет и пролетим, как в прошлом году. А тогда совсем хреново получится. Мне ведь из топоров по-любому уходить надо». Если в человеческую академию не поступлю, придется у нас в ученики к кому-то идти. Сам понимаешь, я уже не мальчик. Да и наши маги переростков в ученики берут. Ой, как неохотно. Думать надо было, когда за сотников впрягался, — сказал эльф нравоучительно. Ясно же было. Такой молодой и уже сотник. Съедят вместе с сапогами. Да некогда там было думать. Досадливо махнул рукой гном. «Начни я сопли по наковальне размазывать! Все бы мы там и остались!» И тяжело вздохнул. Внезапно эльф почувствовал срабатывание сигнальной сети, раскинутой по окрестностям. Знаком показав своему товарищу опасность, он бросился маскировать лаз заранее приготовленной крышкой сросшим на ней кустом. Через несколько минут друзья покинули поляну, где на месте лаза красовалось огромное растение. А жизненная активность травы была усилена с таким расчетом, чтобы быстренько скрыть все следы. Друзья совершенно не хотели терять монополию на разработку этого месторождения древних артефактов. Костер же быстро залили водой, На его место вернули срезанный ранее дерн, а небольшая магическая стимуляция растений в течение полуминуты прирастила слой почвы к своему старому месту. Теперь даже самый опытный следопыт вряд ли сможет определить, что на поляне совсем недавно кто-то находился, если не считать запаха костра. Но с этим ничего нельзя было поделать. «Убивающий быстро» так звали командира отряда ворков, был доволен. Набег, несмотря на гибель половины отряда, вышел удачным. Захваченные женщины вполне достойны стать подарками великому вождю. Степь давно не нападала на эльфов, и на грядущем празднике вряд ли кто сможет подарить великому вождю более отменных красавиц. Три прекрасные девушки разных рас должны по замыслу старейшин символизировать будущие победы вождя над тремя соседними народами — гномами, эльфами и дроу. И убивающий не подвел старейшин, хотя для того, чтобы захватить дроу, пришлось терпеть шамана. Орк поморщился. Терпеть шамана было нелегко — Но результат того стоил. Призванный шаманом дух схватил женщину-дроу прямо с лошади и бросил ее специально ожидавшим воинам так быстро, что та не успела себя убить. Орка раздражал обычай женщин-дроу убивать себя, когда пленение было неизбежным. Из-за этого нехорошего, по мнению орка, обычая Пропадала половина удовольствия во время набегов на дроу. Однако мысли убивающего вернулись к приятным вещам. Военный вождь их клана стар и на празднике должен будет назвать своего преемника. А удачный поход делал убивающего одним из главных претендентов. Кроме того, он сразу переодел пленниц, сохранив их одежду в целости. И племени не придется тратиться на одежду, достойную подарков великому вождю. Одно только беспокоило без пяти минут военного вождя. Несколько орков, отправленные запутать следы, до сих пор не вернулись. — Значит, погоня достаточно серьезная, раз они вынуждены ее отвлекать, уходя в степь другим путем. Ланиэль злилась. Она злилась на отца, за то, что тот отправил ее в ссылку. Подумаешь, отказалась выйти замуж за этого павлина, ощипанного Заталиеля. Она злилась на Заталиеля, надумавшего свататься. Но больше всего она злилась на себя. Сдавливающий горло ошейник был артефактом контролирующим магическую активность и вызывающим сильнейшую боль при любой попытке магичить. При этом использовать его для самоубийства не получалось. По-видимому, он как-то контролировал ее физическое состояние и создавал болевые ощущения ровно такой силы, которой достаточно, чтобы сбить концентрацию, необходимую для магичения, но недостаточно, чтобы убить. Это она выяснила сразу, когда попыталась с помощью магии остановить свое сердце. Так что больше всего Ланиэль Ла злилась на себя. За то, что больше внимания уделяла работе с железом, чем магии. «Теперь сдохну опозоренная», — думала она, одновременно пытаясь растянуть и ослабить веревки на своих руках. «Хорошо хоть...» Эта светлая кукла заткнулась. Ланель улыбнулась про себя, вспоминая, каким образом оркам удалось достичь такого фантастического результата. Орки не издевались над пленницами специально, но их образ жизни, когда сантиметр еще не грязь, а больше само отвалится, выглядел для пленниц как особое изощренное издевательство. Когда же светлая эльфийка попыталась возмущенными воплями и непрерывными стонами объяснить им всю степень их заблуждения, один из орков стянул сапог и засунул ей в рот портянку. После того, как эльфийка избавилась от содержимого своего желудка, ей было сказано, что если она не заткнется, эта портянка будет у нее во рту постоянно. Немного передохнув, Лаониэль продолжила работу над веревками. Сидя на дереве, Лаурин внимательно разглядывал десяток орков, расположившихся на поляне. Эльф и его приятель были не из тех, кто считал, что хороший орк — мертвый орк. И будь те одни, друзья бы просто подождали, когда они уйдут, и продолжили свои археологические изыскания. Тем более, что поляна с лазом находилась довольно далеко от стоянки орков. Но у тех были три пленника или пленницы, о чем из-за обилия грязи и мешковатой одежды невозможно было судить точно. Это для приятелей и стало основанием считать, что в мертвом виде конкретно эти орки будут выглядеть гораздо лучше. Нападение в лоб, естественно, исключалось, но эльфы-гном знают каждую колдобину в этом лесу, к тому же у них уйма времени на подготовку. Быстрый как ветер, так звали орка, дежурившего под утро, вернее, так назвал его отец. Все остальные в клане называли его пустоголовый, причем совершенно справедливо. По сравнению с ним остальные орки, тоже, в общем-то, не интеллектом, выглядели великими мыслителями. Единственная причина, почему он дожил до своих лет и почему участвовал в этом набеге, невероятно развитые чувства. Как дикий зверь он чувствовал малейшие изменения в окружающей природе. Разумеется, ему выпало не просто самое неприятное время перед подъемом, но и самое неудачное место — в стороне от костра, чтобы не слепило глаза, из-за чего было довольно холодно. Отойдя подальше от костра, орк уселся прямо на землю и, слегка подрагивая от холода, стал внимательно прислушиваться. Он мог бы легко услышать крадущегося мимо лагеря человека, почувствовать воина-орка, но не эльфа-рейнджера. И как только орк, следивший за костром, задремал, полностью полагаясь на своего пустоголового, но чуткого товарища, в голове у того появилось дополнительное отверстие, пробитое эльфийской стрелой. Через несколько минут к мертвому орку скользнули две тени, одна из которых ловко и абсолютно бесшумно подняла и унесла труп, а вторая быстро удалила все следы. Будь Лаурин поопытнее, он бы непременно рискнул, согласно традициям рейнджеров, вырезать спящих. Но, к сожалению, обязательная для членов королевской семьи базовая подготовка рейнджера не предполагала получения такого опыта. Так что действовать решили несколько иначе. После того, как гном отнес орка на достаточное расстояние, эльф стащил с тела сапоги и с помощью ножа превратил их в некую разновидность шлепанцев. Потом стянул куртку, понюхал, поморщился от неповторимого амбре и, сделав надрезы в области подмышек, напялил поверх своей. Под утро молодой шаман был вырван из приятного сна диким воплем. Выскочив из походного шатра, он увидел мертвого вождя со стрелой в глазу и остальных воинов. Стрелявших в сторону леса. В этот миг связка сухого хвороста, брошенная орком в почти потухший костер, наконец-то разгорелась. И вот блески пламени, шаман сумел узнать спину пустоголового, убегающего в лес. Остановив воинов, собравшихся было броситься в погоню за сумасшедшим сородичем, шаман попытался выяснить, что случилось. «Совсем сдурел Пустоголовый!» Орк, дежуривший у костра, энергично размахивал руками. «Как закричит, а вождь как вскочит, а он как начал стрелять!» Остальные зашумели, подтверждая слова Кострового. Правда, им так и не удавалось сойтись во мнении относительно количества стрел, выпущенных Пустоголовым. Получалось, что тот стрелял в каждого. Шаман задумался. Ситуации, когда конфликт между рядовым воином и вождем отряда решался подобным ударом в спину, хоть и редко, но случались. Шаману было плевать и на вождя, и на пустоголового, но желание объяснять родственникам вождя, почему тот остался неотомщенным, он не испытывал. Разумнее всего было бы выбрать временного вождя и спихнуть все на него, Но тогда придется распрощаться со случайно доставшейся ему властью. Не имея никакого веса в племени, будучи лишь учеником своего отца, шаман считал произошедшее просто подарком великих духов, давших ему возможность проявить себя. К тому же, как он полагал, дело не представляло особой сложности подождать несколько минут, пока станет достаточно светло, и по следам догнать и прикончить пустоголового. В том, что не все в жизни так легко, как кажется, новоявленный вождь убедился, когда через пару часов в следы привели его к реке. Они обрывались у кромки воды, и куда отправился пустоголовый было совершенно непонятно. След Аура, и так видимый еле-еле над водой, исчез полностью. Придется вызывать духа ветра и уже с его помощью осматривать окрестности. Тут шаман сообразил, что оставил в лагере бубен и настойки специальных трав, облегчающие вызов. Благодаря обучению у людей он узнал, как вызвать духа и без этого. Но тогда пришлось бы потратить все силы чего ему крайне не хотелось. Правда, гораздо больше истощения его пугал риск неудачи, А сечка, да еще на глазах у воинов. Такого молодой шаман не мог себе позволить. Так что через полчаса, которые были затрачены воинами на осмотр берега выше и ниже по течению, он направился назад. Опасность шаман почувствовал на подходе к лагерю. «Вроде все в порядке». Возле костра дремлет один из оставленных орков. Второй спит рядом. Но внутри что-то кольнуло. Он остановил отряд. Солнышко грело. Насекомые жужжали. Костерок перед спящим слабо теплился. Шаман только через пару минут понял, что не так. Совершенно неестественная неподвижность. Орк сидел у огня, абсолютно не двигаясь, хотя должен был давно услышать отряд и разбудить второго, спавшего напротив. Кроме того, костер основательно прогорел и уже еле теплился. Шаман сосредоточился и через пару минут смог увидеть на поляне слабые отблески магии. Нужно было уходить. Человеческий учитель, обучавший детей шаманов, предупреждал о таких ловушках. По его словам, так очень любят действовать гномы. Кажется, какие-то топоры или секиры. Большего шаман не помнил. Но откуда здесь взяться гномам? У всех окрестных народов эти места пользовались плохой репутацией. Зверя здесь было мало. Росло все плохо и медленно. Даже непонятно, кому принадлежат эти земли. Жадность по поводу оставленных в лагере вещей Боролась в шамане с осторожностью. В конце концов, они пришли к консенсусу. Шаман решил рискнуть одним из воинов. «Вот дура», — думала Ланиэль, Ла наблюдая за тем, как бедная Лаурина отбивается от Светлой. «Неужели до нее до сих пор не дошло, что мы не на прогулке? А может, посоветовать ему рецепт по затыканию этого словесного источника?» Вообще-то Лаониэль даже немного завидовала Светлой. Воспитанная как дочь воина, будущая жена воина, а позднее и мать воинов, Лаониэль привыкла оценивать мужчин через призму их умения владеть оружием. И выстрел Светлого, убившего одной стрелой сразу обоих орков, оставленных в качестве охраны, как и его манера двигаться, говорил ей о многом. Также многое ей сказали оставленные на месте стоянки орков ловушки. Амулет-ловушка военного образца говорил либо о достаточно важном задании группы, либо о связях гнома. Такое в лавке не купишь, даже если денег хватит. Потом быстрота, с какой эльф превратил в яд содержимое бутылочек в мешке шамана. Плетение, разлагающее лекарства на яды, требует, во-первых, больших знаний в магии, а, во-вторых, для каждого состава они свои. А Светлый наложил минимум три, что красноречиво свидетельствует о специфике его знаний. На многое указала и слаженность действий друзей. Они практически не разговаривали, общаясь между собой знаками. Ланель была крайне заинтригована. Кроме всего прочего, у приятелей не было с собой существенных запасов еды. Выходят они или возвращаются откуда-то, или у них где-то рядом база. Или совсем уж невероятное предположение, они живут охотой, хотя вряд ли слишком хороши для охотников. Ладно, любопытно, но не актуально. Ланель заставила мысли вернуться к своим проблемам. «Пока из-за грязи Светлый меня не признал, но это до первого ручья. Так что на ближайшей стоянке отойду в кустики и сбегу. Хорошо, еще Светлая Дуржи не догадалась меня сдать. Или она не поняла, кто я? Неважно. Интересно. Если я внезапно рвану в сторону, как отреагирует эта парочка?» Но, хорошенько обдумав идею, Ланиэль решила пока не рисковать. Случайности могут разрушить даже самый гениальный замысел. В целом, неплохой замысел Руархида был разрушен одной из таких случайностей. Роархид и Лаурин, устанавливая магическую бомбу и изменяя состав зелий, рассчитывали, что даже если шаман орков заметит и сможет обезвредить ловушку, то, будучи уверен в своем превосходстве, попадется на яд. Все карты смешала жестокость и жадность шамана. Он не стал рисковать, разряжая ловушку. К тому же, не полностью пройдя курс обучения, все равно не знал, как это сделать. Послав всего одного воина, он попал в дыру логики ловушки. Созданная для поражения большого количества противников, но переделанное Руархидом на скорую руку для срабатывания при приближении кого-то, примерно равного по силе оркскому шаману, ловушка сработала, когда орк с мешком уже покидал зону активизации. Раскручивающаяся спираль плетения сорвала и перекорежила ауры всего живого в радиусе поражения. Обезумевший от боли орк дернулся. Мешок вылетел у него из рук. Осмотрев осколки, шаман только зло выругался, придется использовать нетвердо усвоенные знания, полученные от человеческого учителя. Выложившись и потратив вначале полчаса на призыв элементаля, а потом еще почти час на поиск, орк наконец-то увидел своих врагов и избежавших пленниц глазами призванного духа. «О, врагов всего двое! Он убьет их медленно, чтобы они полностью прочувствовали степень гнева истинного повелителя стихий». Шаман любил мысленно называть себя так, копируя своего человеческого наставника. Он хотел схватить и плавно поднять эльфа, разводящего посредине поляны костер поднять и разорвать, так, чтобы кровь брызнула в разные стороны. Так наставник в самом начале их обучения продемонстрировал силу духов на каком-то поленнике. Но мастер стихий и шаман-недоучка — явления разные. И эльф был не схвачен, а просто отброшен сильным ударом к краю поляны. Едва шаман начал прикидывать, как правильнее схватить свою жертву, как заметил, что гном — Вместо того, чтобы в страхе бежать или трепетать, бросился к вещам и стал что-то доставать из заплечного мешка. Шаман окольнул страх перед амулетами разрыва, вбитый учителем, а потому удар корягой, лежавшей на краю поляны, отбросил гнома от его мешка. «Теперь поиграем с эльфом». Это было последнее, о чем успел подумать шаман перед смертью. Через полсекунды его сознание потухло под напором дикой, всепоглощающей боли. Ланель уже почти покинула поляну, когда внезапно почувствовала присутствие элементаля. Закусив губу, она наблюдала, как внезапно отлетел в сторону эльф, а потом здоровая коряга сбила с ног и протащила гнома. Вот тут она и увидела выпавший из рук гнома диск военного амулета, подавления стихийников. Как дикая кошка, она прыгнула на амулет и ударом кулака проломила печать активации. Мгновенный укол боли, кстати, на занятиях такого не было, и ощущение присутствия элементаля исчезло. Отброшенный внезапным ударом, Лаурин на несколько минут потерял ориентацию. Когда, придя в себя, он вскочил, Рорхид лежал рядом с корягой, и возле него суетились темная и Гномка. Лоурин бросился к другу. От сильного удара тот потерял сознание, а обломки сучьев распороли ему живот. Тёмная не сбежала, как он рассчитывал, делая вид, что не узнал врага, а ловко срезала одежду на раненом Рорхиде. Гномка вполне профессионально обрабатывала раны. Подойдя, Лаурин заметил, что темная, работая с аурой гнома на уровне высококлассного целителя, полностью истощила свой запас силы и уже расходует жизненный резерв. Не задумываясь, Лаурин положил руку на шею темной и начал сбрасывать ей свою энергию. Лаурин не был опытным магом-целителем, и для передачи силы ему требовался физический контакт с телом получателя. Темная вздрогнула, но продолжала построение своих плетений, параллельно воздействуя на ауру гнома. Когда сеанс лечения уже подходил к концу, раздался вопль светлый. «Лаурин, она же темная! Как ты можешь?» И подбежавшая эльфийка попыталась оторвать руку Лаурина от темной. Мгновенно среагировав, Тот ткнул пальцами свободной руки в шею светлой, отправив ее в беспамятство. На краю плота, плывущего по неширокой реке, сидели Лаурин и Ланиэль, Ла отдыхая после очередной процедуры лечения Руархида. На другом конце плота сидела разобидевшаяся на всех светлая, В шалаше гномка пыталась накормить руархида бульоном, сваренным на костерке, разведенным на специальной глиняной подушке. «Вот так я и оказалась у орков», — закончила свой неторопливый рассказ Ланель. Лаурин молча положил ладонь поверх руки Ланель и когда та ее не отдернула, наклонился к девушке и что-то прошептал. «Ваше Величество!» «Наши агенты нашли Ланиль, негромким голосом доложил советник. «Агенты?» — король Дроу был в бешенстве. «Нашли после того, как она сама прислала письмо нашему послу! Что кроме этого вы можете сообщить? Прошу прощения, Ваше Величество, нашли дом, где она скрывается с любовником, младшим сыном короля Светлых». Старый советник хорошо знал короля и холоднокровно проигнорировал его эмоциональный всплеск. «Что?» Король был шокирован известием. «Светлые! Кто из наших агентов находится в тех краях? Или может быстро туда добраться?» Внезапно король совершенно успокоился и перешел на деловой тон, чего и добивался советник, соответственным образом выстраивая свой доклад. «Ваше Величество!» Ее никто не удерживает. Судя по всему, она находится там совершенно добровольно. Советник вздохнул. Далее должна была последовать самая неприятная часть доклада. Похоже, она готовится выйти за него замуж. Король открыл рот, чтобы что-то сказать, да так и замер. «К -к «Как?» Несколько раз открыв и закрыв рот, выдавил он из себя. «За светлого!» На правителя дроу было жалко смотреть. «Это позор! Какой позор!» Король начал отходить от шока. «Что же делать? Может, послать убийц?» «Послать, конечно, можно, но репутация принцессы и так подпорченная похищением» будет испорчена окончательно. Старый советник, длительное время учивший Ланиэль искусству кривых путей и любивший ее как внучку, начал готовить короля к правильному решению. Лаурин вытащил ее из лап орков, и тут вдруг его убийство. Как мы будем выглядеть в глазах нынешних и потенциальных союзников? А умолчать о факте спасения не получится. Не только у нас есть хорошие астральщики. Хуже того, я думаю, нескольким старшим домам уже все известно». Правитель погрустнел. «Что ты предлагаешь?» Король успел изучить своего советника не хуже, чем тот его. «Надо заключить мир со светлыми, а свадьбу представить для окружающих как гарантию мира. Война начинает истощать старшие дома» поэтому они, поворчав для формы, поддержат такое решение. Советник чуть задумался. «Хотя нет. Лучше пустить слух о том, что данное предложение идет со стороны Светлых, и вы, Ваше Величество, колеблетесь. Тогда гарантирую, все старшие дома будут уговаривать вас принести эту жертву и принять предложение Светлых». «Ладно». Махнул рукой король. «Через кого из наших послов можно передать предложение светлым?» И он с жаром, пытаясь загнать неприятные мысли поглубже, выгоду в предложении советника он увидел сразу, принялся обсуждать с советником технические детали интриги. «Итак, он просит нашего формального?» Светлый король интонации выделил слово. «Одобрение своей жених бы? Начальник службы безопасности кивнул. «Именно! Он так и написал! Прошу формального одобрения моего брака!» «Каков наглец!» Король недовольно поморщился. «Откуда только такие берутся?» Начальник службы безопасности мог бы посоветовать королю посмотреть в зеркало, если тот хотел получить ответ на последний вопрос, но он был опытным чиновником и поэтому промолчал. Король не любил младшего сына. На его матери, забитой девочке, единственным достоинством, которой была ее принадлежность к нужному королю дому, он женился только из политических соображений и ничуть не горевал, когда та умерла при первых же родах. Самого Лаурина он практически не видел, поначалу отправляя жить при других дворах в качестве высокородного заложника, а позднее просто выплачивая ему небольшие суммы чтобы он держался подальше от леса и не лез в политику. Впрочем, в связи с этим от темных поступило предложение закончить войну. Видать, им тоже не сладко. Да и меня изрядно достали стоны наших старших домов о нехватке средств. Кроме того, необходимо покончить с разговорами младших домов об их громадном вкладе в военную кампанию и необходимости восстановления совета кланов. Начальнику службы безопасности было страшно интересно, через какие каналы связи король получил информацию от темных. Но поскольку возможности удовлетворить своё любопытство сейчас не было, он промолчал. Отправь Лаурину письмо с распоряжением. Пусть ждет. В предложении темных нас все устраивает. Но надо еще решить, где состоится свадьба. Да! Как только начнутся официальные переговоры, аккуратно пустишь слух, что Лаурин по нашему приказу влюбил в себя эту дурочку. И для достоверности, прямо сейчас передай послу приказ выдать Лаурину денег. Нужную ему сумму, а не как обычно. И еще. Король некоторое время помолчал. Младшие дома будут возражать. Возможно, очень рьяно. Так что обеспечь тайную охрану обоим и снабди принца лучшими защитными артефактами. Случай весьма подходящий. Наши планы не должны сорваться лишь потому, что кого-то из этих двоих прирежут или отравят. Начальник службы безопасности склонил голову в знак того, что все будет исполнено надлежащим образом.